Глава двадцать четвертая. Едина в двух лицах. Багровый туман клубился на узких и зверистых улочках Клыкова, сильно снижая видимость. Тимофей искренне надеялся, что вернется в пандемониум, никого не встретив по пути. Он быстро шагал по тротуару, стараясь держаться поближе к стенам зданий и высоким заборам, и уже почти добрался до автовокзала Клыкова. Совсем рядом из тумана вырисовывались тёмные прямоугольники автобусов, стоящих на тускло освещённой стоянке. В этот момент из тумана навстречу Тимофею выдвинулись две тёмные расплывчатые фигуры, звери в замер, и они тоже застыли в нескольких метрах от него. Тимофей уже собрался обойти их, как вдруг одна из фигур молча бросилась к нему. Это был Герман Подольский. На этот раз на свежевателе была не шкура, оборотня, а длинная черная охотничья куртка с меховым воротником. За спиной Германа маячила Татьяна Купала в длинном черном платье и черной меховой накидке с капюшоном. Тимофей не успел рта раскрыть, как Герман со всего маху сшип его с ног. Охнув от боли, Тимофей свалился на припорошенный снегом асфальт и треснулся головой об автобус, а Герман с Татьяной тут же бросились к нему. «Он один!» — восторженно прошипело-купало. «Своим глазам не верю, ведь он всегда в окружении своих приятелей». «Нам сегодня везет!» — хмыкнул Герман и схватил оглушенного Тимофея за волосы. В руке свежевателя блеснуло лезвие длинного серебряного стилета. Он прижал его к горлу зверева, серебряного стилета. Бро огнём обожгло кожу парня, слышно было даже тихое шипение, и ощущался запах горелой плоти. Зверев стиснул зубы, чтобы не закричать от боли. «Ты готова?» — спросил Подольский у Купалы. «А как же?» Татьяна шагнула к Тимофею, и он увидел, что она держит в руке шприц, заполненный какой-то светящейся жидкостью. Купала уже хотела воткнуть иглу ему в шею, но Тимофей угрожающе зарычал, и ведьма застыла в нерешительности. «Ну что встала?» — «Давай!» — ревкнул Герман. «Он должен превратиться, чтобы я...» «Смог содрать с него шкуру!» «Что это за гадость?» — хрипло спросил Тимофей. «Зелье, провоцирующее превращение в оборотней!» — усмехнулся Подольский. «На тебя тоже должно подействовать, коли!» — это адресовалось Татьяне. Кивнув-то, снова шагнула к Тимофею. «Не стоит!» — угрожающе произнес Тимофей, морщаясь от боли. «Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю, если перекинуть. Вы давно уже испытываете мое терпение!» Татьяна презрительно усмехнулась. — Твое терпение? — Я не боюсь тебя, Звирев. Ты и твоя чертова компашка — это вы давно нарываетесь на неприятности. Но ничего, осталось совсем немного. Вот сейчас прикончим тебя, и я заберу кое-что из твоей требухи для наших ритуалов. Вы окончательно рехнулись. Некромантия — магия непростая. Ее особые ритуалы требуют использования человеческих органов, и ты нам очень пригодишься. А там это Товай, друзья, До и доберёмся. До придорка Трофиёмова задаваки Кощеева идётки Карины и всех остальных. Ты не представляешь, с каким удовольствием я посажу их на нож. Тимофей с ужасом понял, что Купала говорит абсолютно искренне. Вещи и сёстры превратились в сумасшедших садисток. Теперь начётливая это понимал. В Пандемониуме его учили, что каждый должен иметь шанс на спасение, на искупление вины и исправление своих ошибок. Но Татьяна купала, и её приятельницы давно сделали свой выбор, они на стороне врага, ко ей его, нетерпеливо крикнул Герман, ударив Зверева головой об автобус. Хватит уже трепаться. И Татьяна снова потянулась к шее Тимофея, но тут Зверев резко дёрнувшись, ударил её ногой. Купала с криком отлетела назад, шприц выпал из её руки. Тимофей рванулся в сторону. оставив в кулаке Германа клок своих волос. Уперся руками в асфальт и ссаданул Подольского обеими ногами. Тот рухнул на спину, но перекатился через голову и снова оказался на ногах. Тимофей прыгнул на него с рычанием. Подольский выставил перед собой стилет, но Тимофей успел выбить его из пальцев свежевателя. Герман схватил Тимофея за горло. Татьяна тем временем вытянула руку и шприц взмыл в воздух и опустил свою ладонь. Купала крепко сжала его и начал на подкрадываться, где рущимся. Тимофей ударил Подольского по рёбрам, тот шумно вдохнув отшатнулся и тут же пнул противника в живот. Зверь в согнулся пополам, и Татьяна бросилась к нему сзади со шприцем. Тимофей краем глаза заметил её и рванулся в сторону. Девица метнулась было за ним, но он с разворота ударил её ногой в локоть. Стасьонов вскрикнул и снова выронил шприц. Тимофей тут же ударил её другой ногой, и купала с визгом покатилась по асфальту. Зверьев подскочил к шприцу и раздавил его каблуком, но на него уже снова нёс Саподольский со стелетом. В этот момент над стоянкой громыхнул выстрел. Пуля вспарола ткань куртки на правом плече Германа и ударилась в стенку автобуса. Свиживатель испуганно присел. Вторая пуля пронеслась от головой Татьяны, едва не задев её волосы. Семёфий быстро пригнулся, всматриваясь в темноту. В красном тумане неподалёку от ограждения стоянки меркнула стройная фигура в чёрном плаще. Из-под широкого капюшона выбивались длинные седые волосы. Женщина выстрелила ещё несколько раз. Громко выругавшись, Герман метнулся прочь и растворился в тумане. Татьяна тоже исчезла из вида. Семёфий остался на стоянке один. Его спасительница исчезла. А её недавним присутствием напоминали лишь несколько пулевых отверстий в стенке автобуса. Решив больше не испытывать судьбу, зверь вкинулся бежать в сторону академии, обогнув здание автовокзала, углубился в тёмный лес, не снижая скорости, быстро преодолел знакомый путь и вскоре впереди уже замаячили огни pandemoniumа. Тимофей терялся в догадках, кем могла быть эта седовласая незнакомка. Ему казалось, что он уже видел её раньше в самых разных районах города. Она всегда держалась на расстоянии, издале наблюдая за ним и его друзьями. Наверняка Ализа видела именно её на кладбище во время похорон Марата Загревского. Она рассказывала ему и Оксане о странной женщине с белоснежными волосами и в чёрной одежде. Интересно, кто эта дама и почему следит за ними? И что она пыталась сделать сейчас? Спасти Тимофея от свяжигателя и этой полоумной некромантки или пристрелить, но немного промазала. Крупными влажными хлопьями павалил снег, попадая на разгорячённую кожу, снежинки с шипением испарялись. Это было так необычно, что Тимофей испугался, но быстро понял, что кипящие капли воды не причиняют ему вреда и немного успокоился. Он бежал по узкой извилистой тропе, которую медленно заносило снегом. Сквозь туманную завесу уже проступала чугунная ограда академии. У высоких кованых ворот с изображением птиц алканост дежурили охранники в чёрной униформе. Площадка у пропускного пункта была ярко освещена. И Тимофей перешёл на спокойный шаг, направляясь к воротам. На тот из леса ему на перерез вышла ещё одна странная тёмная фигура. Зверь вздрогнул, но она не спешила нападать. Присмотревшись, Тимофей понял, что перед ним стройная девушка в коротком красном плаще, расшитом золотыми узорами. Она держала над головой огромный чёрный зонт, укрываясь от хлопьев снега. На её руках были чёрные кожаные перчатки, на ногах высокие сапоги на толстой подошве. Ирина Зверева смотрела прямо на него, и в её бездонных тёмных глазах мерцало красное пламя. "Тем афеей", произнесла она странным, безжизненным голосом. Зверев остолбенел, когда Ирина открывала рот. Из ее уст звучало, словно два голоса, накладывающихся один на другой. Голос самой Ирины и второй, сухой, натреснутый. От этих жутких звуков по его коже побежал холодок. «Ты?» — выдохнул он. «Ирина?» «Не только Ирина», — ответила ему девушка с зонтом. «Отныне не только она». Хорошо, что я тебя встретила. Настало время нам познакомиться поближе с инагненного дракона, верховная мать змей, потрясённо выдохнул Тимофей. Это и правда ты? Теперь я едина в двух лицах. и даже не знаю, как к тебе относиться. Ирина ненавидит тебя всей душой, но при этом любит странной, извращенной любовью, а я... «Когда-то я сильно любила твоего истинного отца, но он всегда предпочитал мне других женщин. Но я никогда не оставляла надежду, возглавляя его культ и властвуя над его адептами. Сейчас я снова жива, у меня молодое, красивое тело, и раз все так обернулось, ты станешь моим. Раз твой отец так и не смог полюбить меня, Я готова довольствоваться тобой его единственным прямым потомком. «Ты с ума сошла?» — перепугался Зверев. «Я лишь беру то, что причитается мне по праву. У моего любимого было столько земных женщин, пока я пропадала в небытие. Последней стала твоя мать Ангелина, и я ненавидел ее всей душой. А он действительно любил ее, пусть и не воплоти, а лишь в своей астральной форме, когда мог покидать свою зачеркнувку, гроба новотемницу Мать-змей шагнула к нему, и Тимофей с опаской отпрянул назад. — А ты мне нравишься! — произнесла она двумя голосами. — Эти твои странные глаза! Ты так похож на него и в то же время так юный, наивен! Но теперь я тоже молода, и больше мне ничто не помешает. Если я не интересую отца, значит, мне достанется его... Васень, зачем ты пришла сюда? Что тебе нужно на самом деле? Я лишь удовлетворяю своё любопытство. И что? Довольна увиденным? спросил Тимофей. Очень медленно кивнула девушка. Рано или поздно ты станешь моим. Этого никогда не случится. ты даже не знаешь, что тебя ждёт впереди. А ты знаешь? Конечно, ответила мать змей. Скоро и ты узнаешь. Все узнают. Ты преигнёшь на верность огненному дракону и в полном объёме получишь его силу, его кровное наследие, и тогда всё изменится для тебя и для всех остальных. Я не стану ему присегать, твёрдо заявил Тимофей. Поначалу многие колеблится, с нисходятельной улыбнулась девушка. Вспомни хотя бы Ирму Морозову, Татьяна Белаброво они тоже. До последнего сомневались, но затем все же присегнули и нисколько не пожалели об этом. Обратного пути нет. Я никогда не ты даже не представляешь, каково это! Стать всесильным! — воскликнула она. К двум голосам добавился новый звук, напомнивший Тимофею зловещее шипение множества змей. — Сильнейшие этого мира упадут перед тобой на колени. Солнце, луна и звезды будут повиноваться тебе. И, кстати, твоего мнения на этот счет никто не спрашивает. — Правильно? «Просто смирись с неизбежным! Черт-то с два я смирюсь!» — злобно буркнул Тимофей. Она снова шагнула к нему, и он отскочил, сжав кулаки. Верховная мать-змея лишь тихо рассмеялась, заметив его испуг. «Интересно, каким ты станешь, когда перейдешь на другую сторону?» — произнесла она. «Я буду ждать этого с большим нетерпением. И даже не сомневайся!» жда ждусь она развернулась и вскоре исчезла просто растворившись в темном лесу падающий снег быстро скрывал ее следы на узкой тропе